Керлеры. Щипцы для завивки ресниц. Спойлер. Если вам не нравятся прямые ресницы, их можно завить. Это визуально увеличит глаз и сделает лицо бодрее. Понадобится инструмент для завивки, тепловой или механический керлер. Они могут выглядеть устрашающе, но при правильном использовании безопасны и эффективны. Механические. Обычно они выглядят как ножницы с изогнутыми руками. про резиноными пластинами. Наличие резинок важно. За счёт них ресницы закручиваются и не повреждаются. Радиус и диаметр пластин могут быть разными. На практике это значит, что можно выбрать подходящий кёрлер под глаза разных форм. Те, что упрямые, подходят для азиатского века и миндалевидного разреза, а более круглые для больших глаз. Чем ближе пластина прилегает к ресничному краю со всех сторон, тем равномернее она завьёт ресницы. Совет. Резиновые прокладки из кёрлеров часто теряются, но их можно купить в магазинах Муджи или на Амазоне. При использовании нужно чуть откинуть голову назад и поднести кёрлер к самым корням ресниц сквозь пластины. На деле проще, чем на словах. Изгиб кёрлера повторяет изгиб века, так что вы точно поймёте, как именно его расположить. Потом сожмите рукоятки кёрлера и пожмурьте ими секунд 5. Чтобы изгиб был более плавным, без заломов, придётся завить не только ресницы у корней, но и их середину и кончики. Для этого чуть отодвиньте кёрлер от корней, чтобы пластины сомкнулись на середине длины ресниц. Снова попрожмите, а затем сделайте то же самое на кончиках ресниц. Совет. Чтобы усилить эффект от обычного кёрлера, можно слегка подогреть его горячим воздухом феном. Но прежде чем прислонять нагретый кёрлер к веку, проверьте температуру металла на запястье, иначе можно обжечься. Важно: механическими кёрлерами нельзя завивать накрашенные ресницы, иначе тушь прилипнет к резинкам, и кёрлер может вырвать или сломать пару ресничек. И ещё, не забывайте мыть кёрлер так же часто, как кисти. Совет: Щипцами-половинками без рамок можно не только завить ресницы, но и крепче соединить накладные с натуральными. На Ютубе есть инструкция, как делать это с кёрлером марки Revil Beauty. Тепловые или термокёрлеры. Они работают как инструменты для укладки волос. Тепло кёрлера помогает слегка изменить структуру ресниц, точнее, водородных связей и подвить их. Ничего страшного при этом не происходит. Волосы или ресницы сразу принимают прежний вид, когда касаются воды или оказываются во влажном воздухе. Что это значит для ресниц? После термозавивки их надо накрасить тушью, чтобы защитить от влажности и тем самым сохранить завиток. С водостойкой тушью ресницы дольше остаются подкрученными. Через неё вода не просачивается. Термо-кёрлеры обычно выглядят как расчёски с редкими и короткими зубчиками. Пользоваться ими просто: включить, подождать несколько секунд, пока поверхность нагреется, и несколько раз расчесать ресницы. В отличие от механических, термо-кёрлеры можно использовать на уже накрашенных ресницах. Это им не повредит. Изгиб ресниц с термо-кёрлером всегда выглядит равномерным и натуральным. С ним невозможно получить залом или слишком закрутить ресницы. Узким гребешком можно дотянуться до ресниц во внутренних уголках глаз и точно не прищемить кожу. Так что, если боитесь традиционных кёрлеров, тепловой вам подойдёт. Правда, завивать им придётся дольше, чем механическим. Примеры: MAC Half Lash Curlie, классический мини-кёрлер, который захватывает только часть ресниц. Он не изогнутый, так что можно завить только ресницы у внешнего края или внутреннего. Для небольших глаз такой тоже удобнее. У керлера Urban Decay Revolution Lash Curl нет рамок по краям пластин, поэтому он отлично подходит для самых больших глаз с длинным реснитчаным контуром. Бестселлер Shu Uemura Eye Lash Curl поможет быстро завить ресницы на всём глазу. Удобен во всём. Размер и изгиб больше подходят для круглых глаз. Другие полезные аксессуары. Ватные палочки. Как ни удивительно, они бывают разные. Обычными из супермаркета можно растушевать контур помады, стрелку, карандаш для бровей, тени. Модные чёрные в использовании могут быть не очень удобными. На них плохо видно стёртую косметику, поэтому есть шанс навести грязь. В Муджи есть палочки с картонными основаниями, и их можно купить без упаковки. Это важно, если вы хотите использовать меньше пластика. Кроме того, они тоньше обычных, поэтому стирают аккуратнее. Визажисты ими закупаются. Но есть и заострённые палочки. Например, My Kit Co. On Point Buds. Они созданы, чтобы корректировать именно графику: губы, стрелки. Ещё одна примочка палочки с жидкостью для снятия макияжа в стержне. Пример Magic Wendy to cool for school. Их удобно брать в поездку. При использовании одна половина остаётся сухой, а вторая в миру смоченной. Конечно, они дороже обычных, зато эффективнее очищающих фломастеров, вроде ELF Studio Makeup Remover Pen. те быстро высыхают и пачкаются. Ватные диски. Очень мягкие ватные диски есть в Муджи. Даже для самой чувствительной кожи материал будет приятным. Как и остальные азиатские, они прямоугольные, поэтому их удобно зажимать указательным пальцем и мизинцем, так быстрее протирать лицо. Привычные круглые диски тоже для всего подойдут. Только помните, что самые дешёвые обычно жёстче. Заслонки от клякс туши и осыпающихся теней. Если вы пачкаете веки тушью, можно, конечно, использовать кредитную карту, как предлагают в интернете. Но она, скорее всего, будет грязной, помыть вы её тоже не сможете. Удобнее использовать специальные заслонки. Они есть двух форм. Sephora Lash Amplifier складная и объединена с расчёской для ресниц. И ELF Mascara and Shadow Shield. на палочке и должна защищать не только от туши, но и от осыпающихся теней. Для теней есть ещё и наклейки Deco Shadow Shields, но их бывает больно отдирать от тонкой кожи век. Вместо них советуют использовать уходовые патчи. Они и снимаются легко, и отлично увлажняют кожу. Для макияжа это важно. В конце концов, сложные напополам ватные диски или салфетка тоже задержат и глиттер, и тени. трафареты. У трафаретов для бровей и стрелок, которые сразу дают готовую форму, айлур, текинг шейп, брау стенсилс и дешевые варианты с Алиэкспресс, есть большой недостаток. Они симметричные. Полностью симметричные брови выглядят искусственно, а одинаковые на трафарете стрелки будут смотреться по-разному на глазах, потому что глаза у всех тоже немного разные. К Простого выхода со стрелками и с бровями нет. Трафареты помогут примерно понять, какая форма вам нравится, но научиться рисовать ее без них все равно придется. Для начала подойдет гелевый карандаш. Его линию просто исправить. А сложнее всего рисовать жидкой подводкой. Матирующие салфетки. Они бывают двух видов. Из бумаги, похожей на тонкую пекарскую, с пудрой или нет – NYX Blotting Paper, и из пленки Тони Молли Oil Blotting Film. Пленочные впитывают лучше, но их почему-то производят реже. Еще они обычно больше, выходят экономичнее. До того, как появились специальные салфетки, использовали обычные, вроде клинекс. Да и сейчас так иногда делают. Главное выбирать тонкую бумагу. Тот же клинекс надо разделить на три листочка. В зависимости от жирности кожи и размера салфетки, на один раз хватит одной-двух. Промакивайте ими места, где кожа лоснится. Чаще всего это Т-зона. После этого пудра, скорее всего, не понадобится. Вообще, стоит взять за правило использовать матирующие салфетки, когда хочется припудриться, иначе под конец дня на лице может быть видимый слой пудры. Салфетки могут не до конца убрать блеск, но это не страшно. Здоровая кожа всегда поблёскивает. Аксессуары для хранения косметики и для путешествий. Если вы любите ездить только с ручной кладью или не хотите брать много косметики с собой, пригодятся дорожные контейнеры. Они есть в всех мыслимых формах: баночки, тюбики, бутылочки с дозаторами, спреями и просто закручивающимися крышками. Зависит от консистенции средства. Самый большой выбор у азиатских производителей вроде Mujji и Miniso. Там можно выбрать объёмы от 15 до 75 мл. В большинство самолётов пускают с жидкостями в упаковках до 100 мл. Выбор победнее есть в сетевых магазинах. Ищите марки Deco, Wonderlust, Gourmandis, Deval, Sephora и другие. Если ваша цель сделать хранение декоративной косметики компактным, нужны аксессуары профессиональных марок. Сухие тени, румяна, пудры, хайлайтеры из разных палитр можно вынуть в одну магнитную. Она займёт меньше места. Двусторонние недорогие есть у Manly Pro, а у Makeup Forever красивые и разных размеров. Правда, они тяжёлые, так как сделаны из металла. Для кремовых текстур тоже есть палетки. Из тех, что можно купить в России, выделяются палитры и палетки MAC. Конечно, вы можете переложить и помады, и тональные в одну палетку. С гелевыми текстурами, подводками, тенями так делать не стоит. Чем больше они соприкасаются с воздухом, тем быстрее высыхают и выходят из строя. Ещё надо помнить, что кремовые текстуры хранятся меньше, чем сухие, поэтому лучше подписать на крышке или донышке палетки сроки годности всех средств из неё. так вы будете уверены в их качестве. Примеры. Тубусы для кистей Mac Pro Brush Case Nest регулируются по высоте, поэтому подойдут для кистей любой длины. Есть разного диаметра для путешествий или ситуации, когда нужно оградить кисти от пыли, самое то. Магнитная палитра для косметики Yabe Freestyle Palette, нужна, чтобы перекладывать в неё самые ходовые тени, румяна, пудра и так далее. В отличие от многих других, сделана из пластика, поэтому её легко поддерживать в чистоте. Внутри большое зеркало. В магазинах моды иногда встречаются запасные sponge для кушонов, безымянные, самые обычные.